Глава одиннадцатая Франция встретила нас диким ливнем и грозой, из-за которой мы не смогли с первого раза сесть на взлетную полосу в аэропорту. Пришлось идти на второй заход. Разряды молний раскалывали ночное небо, озаряя крылья самолета яркими вспышками. Владислав Сергеевич заметно трусил, периодически закрывал глаза и хватал меня за руку. — Варюшка, это что же, мы же помрем все! — бормотал он побелевшими губами. «Все будет хорошо!» — пыталась я успокоить коллегу, сбрасывая с плеча его цепкие пальцы. «Страшно!» — тихо пищал он, вжавшись под локотники своего кресла. Я тоже нервничала, но не позволяла панике взять верх. Вместо ужасных сцен возможной катастрофы мое воображение рисовало остров. Я лежу на большом полотенце, расстеленном на белоснежном песке, теплые лучи солнца ласкают кожу, сильные руки растирают по спине защитный крем». «Варвара Павиановна, давайте я вам и пониже спинку помажу!» Прямо в ушко нашептывает знакомый голос. Я поджимаю губу и расслабляюсь, чувствуя горячую ладонь на своем бедре. «Варюшка!» «А? Что?» Я с сожалением выныриваю из омота своих грёз и непонимающим взором смотрю на мужчину, сидевшего рядом со мной. «Ура! Приземлились!» радуется он и порывается меня обнять, но я вежливо отстраняюсь. Когда мы, наконец, вышли из самолета, на улице была ночь. Еще час ждали багаж Владислава Сергеевича. Он знатный модник, всегда приходит в офис в хороших деловых костюмах, чем выбивается из общей разноцветной массы. У меня самой маленький чемоданчик, который умещается в ручную кладь. Идеальный вариант для коротких командировок. Пока Владислав искал свой багаж, я открыла почту в телефоне. Новых писем, как обычно, штук сто. Одно от помощника Стрельникова. Я торопливо открыла его но кроме благодарности за хорошую работу ничего не нашла. «Варюшка, опять в телефоне сидишь!» Послышался укоризненный голос, я подняла глаза и увидела подошедшего Влада. «Задерживаешь нас? Пошли такси искать, я притомился!» «Нет, вы слышали? Если бы не его огромный черный чемодан, больше напоминающий гроб на колесиках, мы бы еще час назад поехали в отель». Машину поймали быстро. Мой спутник на ломаном английском назвал адрес гостиницы, чем заработал странный взгляд водителя. Я не придала этому значению, а зря. Вскоре нас доставили до места назначения. Таксист быстро выхватил протянутые евро, дождался, когда Владислав выгрузит свой огромный чемодан на мостовую и резко нажал на газ, оставляя после себя облако пыли. Я задумчиво следила, как искрящиеся серебром пылинки падают в свете уличного фонаря, а затем повернула голову к облезлому двухэтажному зданию, напротив которого мы сейчас стояли. Ты... «Вы, Владислав Сергеевич, вы правильно адрес назвали?» «Ой, на картинках в Букинге он солиднее смотрелся. Историческое место, дух старины...» Я сморщилась, ибо дух старины уже начал щекотать ноздри. Невдалеке от нас стояло трое молодчиков, весьма бандитской наружности. Пришлось торопливо шагать к дверям, мало ли чего. «Как вы могли забронировать эту клаку?» — шепотом возмущалась я. «Зато дешево!» тихо ответил Владислав, выложив документы на ресепшн. Грузный дяденька лениво подошел к нам и принялся регистрировать. Его необъятное грязное пузо торчало из-под слишком короткой серой майки. «Номер для новобрачных?» — спросил он, перекатывая между зубами жеванную зубочистку. Владислав Сергеевич с затаенной надеждой посмотрел на меня, но, наткнувшись на зверское выражение лица, тут же испуганно отпрянул. «Я уже почти рычала, когда нам выдали ключи. схватил их и поскорее отправилась в номер». «Варюша, погодите!» — похтел мне в спину Владислав, таща свой необъятный чемодан по ступенькам. «Завтра же утром съедем!» — заявила я, даже не обернувшись. «Я хотел сэкономить!» — виновато оправдывался он. «Чтобы остались некоторые средства на... М -м -м. А не желаете ли завтра после выставки поплавать на кораблике-пассейне? по Ночь, звезды, романтика?» «Нет!» — рявкнула я, буквально влетела в свой номер и упала на старую продавленную кровать. «Боже, за что мне это?» Несмотря на активные ахи, вздохи и скрип кровати, раздававшиеся через стенку, я вполне быстро уснула. Правда, под утро в коридоре началась небольшая заварушка с визгом и мордобоем, и приехала полиция. Через пару часов полиция вернулась, уже по моему звонку. Дело в том, что утром Владислав Сергеевич не обнаружил своего чемодана в номере. «Варюша, милая, как же теперь быть?» почти плакал Мне и надеть нечего, одна пижама осталась. Пришлось идти в ближайший магазин и покупать ему одежду. «Я это не надену», — вопил Владислав, разглядывая желтую футболку с петухом и джинсы с заниженной талией. «Не выпендривайтесь», — жестко отрезала я. «Нет времени на поиски чего-то другого, мы и так уже опаздываем. Нам же нужно проследить за оформлением стенда. Работа превыше всего».